Цыгане в пути. Народ пророческий, сиянием глаз блистая, пустился в путь, неся за спинами детей, или сокровища свисающих грудей, всегда готовое им жадным отдавая. Мужи идут пешком, оружием сверкая вблизи скрипучих арп, где скрученность семей, и к небу тяжкий взор задумчивых очей с отсутствующими мечтами устремляя. Приметив путников из крепости песков, кузнечик песнь свою удваивать готов. Сибелла, их любя, прикажет из гранита подтечь воде ручья, произрастать цветам, и зелень обновит пред теми, чьим очам грядущих сумерек владычества открыто.